Глава 723. Хаджар, пройдя сквозь проход, оказался в зале, который заставил его на мгновение остановиться. Сказать, что он был огромен, не сказать ничего. Пожалуй, помещение по своим размерам было схоже с территорией леса знаний в школе Святого Неба. Хаджар не мог рассмотреть ни соседних стен, ни потолка ни тем более конца зала. Все, что он видел, бесконечность каменных лестниц. С широкими пролетами они формировали объемный, хитроумный лабиринт. Причем самое интересное, они как поднимались, так и спускались. Складывалось такое впечатление, что создатели предполагали, будто идущий сможет нарушить законы гравитации и идти по ним вверх ногами. Некоторые, да буквально половина пролетов, предполагали, что так оно и будет. Воистину удивительное зрелище, и Хаджар не успел среагировать. Что-то появилось за его спиной и, обхватив сначала рот, а затем плечи, утянуло вниз. Учитывая, что Хаджару пришлось пронаблюдать феерическую пляску серого мира, а затем с жадностью вдыхать воздух, лежа на холодных камнях, то это был Эйнен. «Я же говорил!» — прохрипел Хаджар. «Не таскай меня по теням!» Эйнен, с любопытством разглядывая его, сидел рядом. Склонив голову на бок, островитянин не скрывал своих нечеловеческих фиолетовых глаз. «В тебе что-то изменилось, варвар!» — протянул он. «Или вернулась старая?» Хаджар, опираясь на плечо друга, поднялся на ноги. Как всегда, глаза Инена видели больше, чем у остальных. Окинув Инена оценивающим взором, Хаджар хмыкнул. С каким бы големом стражем ни столкнулся островитянин, это пошло ему на пользу. Инен тоже слегка изменился, стал целостнее, а тени вокруг него постоянно дрожали будто подзывая бывшего пирата к себе, пытались заключить в холодные объятия. Неудивительно, что Хаджар не смог вовремя заметить его приближение, чего не случалось с самого моря песка. «Я могу сказать о тебе то же самое». Хаджар взял протянутые ему алхимические пилюли и сходу швырнул их в рот. По телу тут же разлился пожар заемной энергии. Но лишь малая часть этой искусственной силы задерживалась в ядре. Впрочем, и этого хватало, чтобы заполнить его буквально до краев. Вот только прежде, до перехода на пиковую стадию небесного солдата, Хаджар не замечал, что заемная сила вредит его энергетическому телу, оставляет на нем небольшие трещины и травмы, сквозь которые эта самая энергия и утекала. Мерзкая гадость, скривился Хаджар. Эта мерзкая гадость стоила нам целое состояние. Спорить с Иненом было глупо. Десять пилюль бурлящей крови действительно стоили баснословных денег. На них ушли почти все сбережения, которые друзья смогли аккумулировать за почти целый год, проведенный в столице. И сейчас Хаджар съел сразу три таких пилюли. Иными словами, он собственными зубами разжевал годовое жалование мелкого имперского дворянина. Сколько еще осталось? Две, ответил Лейен, протягивая Хаджару одну пилюлю. Тебя долго не было, варвар. Хаджар убрал алхимическую гадость в пространственное кольцо. Потерев щеку, он пропустил через ладонь энергию. На коже ее остались густые черные волосы а внешний вид Хаджара вернулся к прежней щетинистости. «Ты здесь уже давно?» В данный момент они находились на одном из парапетов и в прямом смысле слова прятались под юбкой. В роли последней выступил каменный навес, немного напоминавший шляпку ядовитого гриба. Первые несколько минут Хаджар не мог сориентироваться, куда их перенес Инен лишь потому, что потолок внезапно поменялся местами с полом. Они действительно стояли на парапете, но только вверх ногами. Или же наоборот, те, кого Хаджар видел из-под края каменного навеса, бродили по хитросплетению бесконечных лестниц вверх тормашками. Около полутора недель островитянин, выглянув из-под уступа, мгновенно вернулся обратно. «Ждал тебя». Хаджар не стал благодарить товарища. Подобные расшаркивания между ними были ни к чему. Хаджар поступил бы ради Эйнена точно так же. Что удалось разведать? Задавая вопросы, Хаджар не просто трепался. Достав из пространственного кольца несколько энергонакопителей, добытых в горах Дакхасси, он мастерил из них бомбы. Внутренний голос, которому он привык доверять спустя годы войн, говорил ему, что испытания древней сокровищницы еще далеко не закончены. «Здесь не работают привычные законы тяготения». «О, поверь мне», — усмехнулся Хаджар, — «это я уже понял». Эйнен выругался. Его фиолетовые глаза сверкали одновременно и азартом, и чем-то напоминающим напряженность. Хотя, как и всегда в подобных ситуациях, больше всего островитянина одолевал азарт. «Пират!» «Чтобы пройти дальше, нужно пролить чужую кровь», — не замечая ремарки друга, продолжил Эйнен. «Убиваешь кого-нибудь, и тебя переносит дальше». «Как переносит?» — спросил Хаджар. Эйнен лишь пожал плечами. «Все, кого я видел, попросту исчезли» как, собственно, и тела. В первый день, когда я здесь оказался, тут прошла настоящая бойня. Так много адептов, удивился Хаджар. Энен кивнул. В своей, как всегда, максимально сдержанной манере. Такое впечатление, протянул он, что когда мы с тобой проникли внутрь камня, тот втянул в округи всех адептов, которые только были. Хаджар выругался. Получается, им пришлось пройти через множество трудностей, выдумать воистину изощренный план, использовать клятый клей, чтобы всем остальным возможность получить наследие досталась за спасибо? Мир боевых искусств был воистину несправедлив. А теперь... А теперь здесь затишье, но бывают стычки. На такие адепты слетаются, как мотыльки. «Прямо в битву?» — удивился Хаджар. «Скорее, около нее», — поправил Инен. «Не обязательно побеждать противника. Достаточно нанести ему смертельный последний удар. И тогда вы оба исчезнете, ты и труп». Хаджар выругался в очередной раз. «Получается, что все, кто здесь находился, а их наверняка были десятки, если не сотни», Играли во что-то вроде кровавых салочек. Вот только если тебя запятнают, то ты вовсе не станешь водилой, а отправишься прямиком к проотцам. Не самая радужная перспектива на ближайшее будущее. Много народа. Я насчитал 76. Энин выглянул еще раз и тут же вернулся под козырек. Включай тебя ровно 77. «А наши старые знакомые?» — спросил Хаджар, явно намекая на аристократов. «Кроме лучников, все в сборе, и не думаю, что те не смогли пройти испытание. Скорее, скорее, для них здесь нет ни техник, ни наследия», — закончил за друга Хаджар. «А что за испытание было у тебя?» — Эйнен рассказал. По сути, оно ничем не отличалось от того, с которым столкнулся Хаджар. Разве что островитянин встретил перед собой голема не с мечом, а с шестом копьем. Что, кстати, весьма удивляло, потому как такое оружие среди адептов было ничуть не меньше редкостью, нежели лук. Прошел его Нен с первой же попытки. Просто использовал свою самую могущественную из связок. В итоге не смог даже поцарапать голема, но тот обнажил копье и счел его достойным. Хаджар начал подозревать, что те выкрутасы, на которые натолкнулся он сам, были скорее исключением, нежели правилом. Закончив мастерить бомбы, он еще раз огляделся. Все то же, кажущееся бесконечным хитросплетение широченных, огромных каменных лестниц, Вот только теперь каждый выступ, каждое ущелье, каждый разлом таил в себе противников, в том числе Диносов, Вечную Гору и Марнил. И кто знает, кого еще. Учитывая, что в округе у камня скопилось явно не меньше 50-80 тысяч, то, сделав поправку на процент прошедших, здесь их могло находиться 10, может, 11 десятков. «Значит, говоришь, нужно нанести кому-то смертельный удар?» Энин повернулся к другу. Его фиолетовые глаза заблестели. «Ты опять что-то задумал?» — не спросил, а констатировал островитянин. «Мне просто надоело сидеть в этом дурацком камне», — пожал плечами Хаджар. Он спрятал бомбы в пространственное кольцо, поднялся на ноги, И, обнажив черный клинок и окутавшись в зов, вышел на парапет. Поднявшись по лестнице выше, он во всю мощь легких заорал «Проксима!»